князь изъявил готовность креститься, что и было немедленно исполнено. После того он получил исцеление. Вместе с ним крестились и все его бояре. По возвращении князь дал свободу всем своим пленникам и с миром отошел от города. Тот и другой святой жили в XIII веке, и события, на которые намекают их жизнеописания, могли совершиться еще в IX веке чему не противоречит общий исторический ход водворения руссов на Таврическом полуострове, их морских предприятий и их постепенного обращения в христианскую веру. Относительно последнего обстоятельства укажем на окружное послание патриарха Фотия в 866 году. В этом послании говорится о крещении русов, которое последовало за их нашествием на Константинополь. По всей вероятности, они в то время не ограничились одним нападением на столицу империи, а старались захватить или разграбить и греческие города в Тавриде, и, следовательно, могли, между прочим, взять Сугдей или Сурош. Впрочем, судя по некоторым признакам, мы можем приурочивать обе легенды и к более поздним историческим событиям и лицам. Так, описание русского нашествия на Мастриду своими чертами напоминает византийские описания Игорева нашествия на Вифинские берега, то есть на места соседние, и нет ничего удивительного, если во время этого нашествия Русь успела заглянуть и в Амастриду. А чудо, совершившееся с русским князем в Суроже и крещение его, сильно отзывается известной легендой о крещении Владимира, только не в Суроже, а в Корсуне. Последнее сближение – подтверждается чудесным исцелением царицы Анны, о котором упоминает тоже житие святого Стефана. Деятельность отважного и предприимчивого Игоря, по-видимому, составила важную эпоху в отношениях черных болгар к русским князьям. Мы имеем поводы догадываться, что именно ему принадлежит окончательное утверждение русского на берегах Боспора Кеммерийского и более решительное подчинение черных болгар. Главным поводом для этой догадки служит сравнение двух известных нам договоров с греками – Олега и Игоря. В Олеговом договоре 911 года нет помину ни о черных болгарах, ни о Корсунской земле, тогда как в Игоревом договоре 945 года прямо говорится о том, чтобы русский князь не имел никаких притязаний на города Корсунской области, не воевал бы этой страны, и не позволял воевать ее черным болгарам. Следовательно, окончательное утверждение русского владычества в Тавриде и подчинение черных болгар русскому княжескому роду, сидевшему в Киеве, совершилось в период между 911 и 945 годами. А этот период приходится в княжение Игорева. Что в Олеговом договоре не случайно пропущено условие о Корсунском пограничье, Подтверждением тому служит следующий за договор Святослава. В последнем опять повторяются условия не воевать страны Корсунской. Следовательно, со времен Игоря Византийская империя на этом своем пограничье пришла в непосредственное столкновение с руссами. В Святославовом договоре мы не встречаем черных болгар. Это могло произойти или от того, что до нас не дошел договор вполне, и мы имеем из него только небольшую часть, или потому что черные болгари к тому времени уже находились на такой степени слияния с господствующую них Русью, что особое о них упоминание делалось излишним. Приписывая Игорю подчинение таврических болгар, мы, однако, не должны упускать из виду, что это было только дальнейшим шагом русского владычества в восточной части Таврического полуострова. Самое естественное для Азовско-Днепровской Руси стремление было прежде всего завладеть берегами пролива. Через него проходил главный их судовой путь в Черное море и области Византийской империи. Во времена Олега между русскими владениями на Боспоре и Корсунской областью еще лежала земля Черных болгар. Хотя и освобожденная с помощью Руси от Хазарского ига и находящаяся к ней в полузависимых отношениях. Русские владения еще не пришли в тесное соприкосновение с греческими владениями, и потому в Олеговом договоре нет условия об этих пограничных отношениях.